— Ну, как дела? — спросила верниц. — Все устраивается по вашему желанию? — Вот только вы меня беспокоите, — ответила тетка Сибо. — Боюсь, как бы вы не осрамили меня перед соседями, скоро все заметят, что вы на меня глаза пялите. Она отошла от подъезда и шмыгнула в лавку к кавернцу. — Вот еще чего придумали, — отозвался романант — к сюда, что я вам скажу, — продолжала тетка Сего. Наследники господина Понца скоро зашевелятся, пожалуй, мы с ними хлопот не оберемся. Кто его знает, вздумают еще прислать сюда своих поверенных, и те, как ищейки, всюду станут свой нос совать. Я хочу уговорить господина Шмуке продать несколько картин. Но только если вы меня достаточно любите, будете молчать, как могила. Хоть вас ножом режь, ничего не скажете. Ни откуда вам достались картины, никто их продал. После смерти господина Понца уже не важно, если у него вместо шестидесяти семи картин окажется пятьдесят три. Никто их не считал. А может быть, господин Понц их еще при жизни продал. Кому какое дело? Нет, что... — ответил Романанк, но господин Элиам потребует расписок, чтобы все в полном порядке было. — Ладно уж, и вы тоже расписку получите. Сама я их, что ли, писать буду? — Нет, господин Шмуки напишет, но только чур, чтобы ваш еврей тоже молчал. Оба будем молчать, как утопленники. В нашем деле иначе нельзя. Я читать умею а вот писать не научился, потому мне и нужна такая образованная и умная женщина, как вы. Раньше я только об этом и думал, как бы на старость денег поднакопить, а теперь мне захотелось наследников. Бросьте вы своего сего. Вот ваш еврей идет, — заметила превратница. Сейчас бы и договорились. — Ну, как дела? — спросил Элиама который наведывался через день самого утра, ибо ему не терпелось знать, когда можно будет купить картины. «Никто вас о господине Понси и его старье не расспрашивал?» — поинтересовалась тетка Сибо. «Я получил письмо от какого-то адвоката», — ответил Элиам Магиус. «Но, по-моему, он большая бестия и сутяга, от таких людей лучше держаться подальше, я ему даже не ответил». Через три дня он пришел сам и оставил свою визитную карточку. Я велел привратнику не принимать его, если он явится снова. — Вы просто прелесть, что за еврей! — воскликнула тетка Сибо, не знавший, как осторожен или Магюс. — Но мои золотые на днях я уговорю господина Шмуке продать вам семь или восемь картиночек, может быть, даже десяток, но с двумя условиями. Первое — не проболтаться. «Пригласил вас господин Шмуке, верно?» «Предложил вас, господину Шмуке, в качестве покупателя, господин Ремонанг. Словом, что бы ни вышло, я тут ни при чем. Вы согласны дать сорок шесть тысяч франков за четыре картины?» «Что с вами поделаешь?» Вздохнув, ответил еврей. «Отлично», — сказала привратница, — «второе условие такое». Вы покупаете картины у господина Шмуки за три тысячи, а остальные сорок три отдаете мне. Романанк покупает четыре картины за две тысячи франков, а что сверх того, отдает мне. А затем я устрою вам с Романангом очень выгодное дело, дорогой господин Магюс, с условием, что барыши мы поделим на троих. Я сведу вас к этому адвокату, или адвокат придет сюда». Вы определите стоимость собрания понца по той цене, которую можете предложить, пусть господин Фразье убедится, что наследство стоящее. Только нельзя его пускать сюда до продажи картин, понимаете? — Понимаю, — сказал еврей, — но осмотреть и оценить коллекцию наспех нельзя. В вашем распоряжении будет полдня, как я это устрою. Не ваша забота. Поговорите про меж себя, золотые мои, и тогда послезавтра дело будет сделано, а я схожу к Фразье. Он все, что здесь творится, через доктора Полиана знает, и удержать этого голубчика, чтобы он судонос не совал, настоящее морока».